«Да я и сам бы с вами с удовольствием пошел, но надо интервью давать. Старшего прапорщика Васина отпущу с вами. Коля, пойдешь еще раз за козликом или хочешь в звезды телеэкрана?» — спросил он у худенького прапорщика. «Он у нас главный добытчик, только поэтому и не голодаем особо», — пояснил капитан. «Есть дичь?» — с интересом переспрашивал Нейл. «Как не быть?» «А не опасно?» — спросил режиссер. «Ведь совсем недавно было нападение на заставу». «Потому и безопасно. Мы вызвали Ми-24, которые прочесали все вокруг. Боевики ушли после обстрела куда подальше, так что можно идти спокойно, но бдительности не терять», — добавил он. Снабженные карабинами, один из которых был с оптическим прицелом, охотники ходка пробирались тропой. Прапорщик оказался довольно разговорчивым. «Сейчас козы высоко пасутся, лето все-таки. Мы выйдем на юго-западный склон, наверняка встретим стадо, а то и два. Какие там бои весной происходили, только стук стоял. Видели рога в столовой? Я завалил в прошлом году. Знатный был самец. Есть противно было, до того вонял». Прапорщик Васин приложился к биноклю. «Вот что, гости дорогие, ступайте вы вон в ту ложбину с кустами и сидите». «Сидеть сейчас придется. Я пройду выше по склону и пугну на вас стадо. А вы уж не зевайте, и получите полное удовольствие». Это как нельзя лучше устраивала Алексея, у которого за пазухой лежали заветные документы. «Вот и прекрасно. А горные куропатки тут есть? Они сейчас упитанные, вкусные?» «Есть, как не быть. Этого добра здесь немерено. Тут я вам скажу, ирби сходил». «Вот его бы завалить, — прапорщик почему почмокал губами, — такую шкуру домой бы привезли! Просто заглядение. «What is it, Ирбис?» — спросил Нейл, не разобравший главное слово в речи проводника. «Это снежный барс на местном языке. Красивая кошка и довольно опасная. Поглядывайте, Нейл, она может крутиться возле туров». Минут через пятнадцать они достигли ложбинки и укрылись в кустах, положив приготовленные карабины перед собой. «Показывайте ваши бумаги», — сказал Янг. Алексей достал из кармана рубашки, сложенные в четверо листочки. Нейл Янг углубился в их изучение. «Я понимаю, речь идет о стратегических ракетах. Я весьма удивлен, откуда у вас могут оказаться такие материалы». — Товаром земля полнится. Я только посредник. Мое дело свести покупателя и продавца. — Я понимаю, что такое посредник. Но мне непонятно, дикая мысль торговать этими сведениями здесь. — Чего же? Господин Янг на этот раз испытывал трудности не только с русским, но и с родным языком, пытаясь объяснить Алексею всю несуразность его затеи. Трудно найти более неподходящее место. — А вам не кажется, что попытки выйти на контакт с западными разведслужбами именно в этих диких местах более безопасны именно в силу своей неожиданности? — Не знаю, — пожал плечами Нейл. — Отчего, собственно, вы ожидаете от меня? — Я уже говорил вам, что хочу одного, чтобы вы передали эти бумаги в надлежащие руки — Специалистам. Пусть их проверят на достоверность. Лицо, которое предложило эти сведения, говорит, что именно эти сведения поддаются относительно несложной проверке». Но «Возможно. Я не специалист. Допустим, на минуту, что сведения внушают доверие. Что дальше?» Дальше продавец надеется получить задаток в знак серьезности намерений покупателя. После чего я сведу потенциального покупателя с владельцем полного пакета сведений. Они проведут переговоры по стоимости всего пакета. Янг внимательно осмотрел склон, но прапорщик еще не мог успеть обойти стадо. Каким же должен быть задаток? Двести тысяч. Двести тысяч чего? — уточнил Нейл. Долларов, естественно. Ого! Вы всерьез полагаете, что эти листики стоят такой суммы? Не знаю. Потому что я, как и вы, не специалист. Возможно, и стоят а возможно, и нет. Но именно столько стоит возможность войти в контакт с владельцем секретов. То есть это ваша доля как посредника? Нет. Хотя часть этих денег осядет в моем кармане, не скрою. Очень сомневаюсь, что она у вас осядет, прямо заявил Янг. Более реальная цифра 2-3 от силы 5 тысяч. Но кто же станет платить такие значительные суммы за обещания? По-видимому тот, кто разбирается в вопросе. Какова же стоимость основного пакета? 3 миллиона! «Гад! Вам нужно работать на фондовой бирже. Вы с такой легкостью оперируете суммами, представляющими значительное состояние для простого англичанина. Вы в своем уме?» «Это цена, назначенная владельцем пакета. Он считает, что на самом деле его стоимость в десятки и сотни раз больше». «Что же в этом пакете?» Алексей начал неторопливо перечислять, как научил его старший брат. «Перестаньте, Алексей!» — поморщился англичанин. — Я уверен, что у вас в кармане лежит листок с полным перечнем, иначе мы имеем дело с явным мошенничеством. Вы ведь не специалист, как вы сами недавно признали. — Совершенно верно. — Следовательно, хозяин сведений должен был оставить вам полную спецификацию своего информационного товара.